Глава 312. Новый проректор Академии Духовного Пламени. В космопорте марсианской колонии послышался рокот, звук доносился с неба и был слышен во многих частях города. В вышине завел ветер, когда с неба начало опускаться сокрушительное давление, рокот купе с давлением перепугал сотрудников космопорта. Они задрали головы к небу и увидели там совершенно невероятный летающий корабль, такой им ещё никогда не доводилось видеть. Хотя громадина в три тысячи метров в длину с трудом могла называться кораблем, это была практически летающая крепость, по ее блестящему корпусу переливался солнечный свет. У любого, кто долго смотрел на корабль, начинали слезиться глаза. Словно не смотрели на миниатюрное солнце. Работники космопорта, жители марсианской колонии на улицах, не могли отвести глаз от этой сияющей крепости. «Небеса! Что это? Звезда? Но форма уж больно странная!» На площади Академии Туманного Дао Ван Буолы наблюдал за культивацией Цзэнь-Доджи и других студентов. При виде слепящего объекта в небе он напрягся. «Бомба?» – ворвалось у него. Цзэнь-Доджи долго всматривался в небо. Спустя какое-то время он кисло сообщил. «Проректор, это не бомба. Прилетел тот придурок цзэнь Домин. Этот показушник прилетел на своей крепости». «Естественно, это не бомба», – сказал Ван Буолы. Про себя он с облегчением выдохнул и с любопытством спросил. дзэнь твой брат?» «Проректор. Разве я похож на старика?» приходит приходится мне дядей. Я совсем не похож на этого транжира без царя в голове. Я никогда не трачу деньги по пустякам». Дзэнь-Доджи сказал это с таким видом, будто был крайне горд своей рачительностью. Ван Буоло странно посмотрел на своего ученика, но не стал ничего говорить. дзэнь явно прилетел сюда не просто так. Их пути пересекались на Луне». Тогда он выменил у него осколок над оружия. оружие. Косвенно он очень помог Ван Буэлле в мистическом мире Луны. На Марсе становится людно. Надо будет навестить Зинь Доумина, раз уж он здесь. Решил Ван Буэлле. Зинь Доуэлле всё ещё смотрел на сияющую в небе крепость. Мой дядя много чем интересуется. Его главное увлечение – красивые девушки. Должно быть, он положил глаз на какую-то местную красавицу, раз лично заявился сюда. Иначе человек с его характером никогда бы добровольно не явился сюда. Ван Буэлэ сразу вспомнил о свите, которая сопровождала Цзинь до Мина на луне. Он вздохнул, почувствовав укол зависти. По возвращении домой он решил расспросить отца о дальних родственниках. Кто знает, быть может, среди них найдется настоящий богач. Например, его дедушка. Интересно, куда он подевался? В детстве он задавал этот вопрос. Тогда отец ничего не ответил. Ван Буэлэ такая реакция показалась подозрительной. Что-то в истории с дедом было не так. «Может ли такое быть, что у меня есть загадочный и жутко богатый дедушка?» Эта мысль его взволновала. Появление корабля нарушило размеренную жизнь марсианской колонии. Пока Ван был витал в облаках, из разных районов города к космопорту слеталось множество кораблей. Все были серебряного цвета и имели обтекаемую форму. Судя по всему, они принадлежали весьма богатой фракции. Несколько сотен летающих кораблей мчались к космопорту... Похоже, они обладали определенными привилегиями, позволяющими игнорировать защитную магическую формацию космопорта. Без каких-либо проблем они приземлились у самой большой взлетной площадки. Не прошло и минуты, как там уже ужасновало больше тысячи практиков в одинаковых халатах. Сначала они расчистили периметр от других судов, а потом построились в несколько рядов. Склонив голову, они принялись ждать. Люди в порту пораженно наблюдали за практиками из серебряных кораблей. Сообразив, что те ждали приземления крепости, они изумленно ахнули. «Корпорация Трилонье. Эти ребята из корпорации! Они встречают летающую крепость! Должно быть, на ней прилетела какая-то важная шишка!» Наконец, люди внизу смогли получше рассмотреть снижающуюся летающую крепость. Ее корпус был сделан из алмазов, изготовленных по особому заказу. Такие алмазы по крепости превосходили даже мистическое железо. Они очень хорошо проводили духовную энергию, поэтому считались крайне полезным материалом для изготовления дхармического оружия. Ценность хромического оружия делала такие алмазы крайне дорогими. Тем не менее, кому-то хватило денег сделать корпус такой громадиной столь дорогостоящего материала. Цена корабля была невообразимой. Ни с чем не сравнимая роскошь. Сверкающая крепость немедленно снижалась. Людям внизу стало трудно дышать. Им пришлось перенаправить духовную энергию в глаза, чтобы не ослепнуть от сияния такого гигантского корабля. Корпус покрывали сложные начертания, перемежаемые пушками, изготовленные из специальных духовных камней. Крепость внушала трепет не только своими размерами и броским внешним видом, но и потенциальной огневой мощью. Залп из этих орудий мог вызвать настоящее землетрясение. Пока толпа восхищенно любовалась приземлившейся крепостью, рокот начал стихать. Из открывшихся ворот вышло несколько дюжин мужчин в черном. Все обладали внушительной культивацией. За ними на землю сошли десятки красивых служанок разных рас и национальностей. В самом конце процессии шёл Цзэнь Доумин в неизменных очках-авиаторах. Вместо цветочной рубашки и шорт он был облачен в дорогой костюм. Его волосы до плеч едва заметно колыхались на ветру. На его губах играла ленивая улыбка. За ним неотступно следовали три автоматона. Мужчина, женщина и чудовище. Троица носила доспехи. Судя по эманациям духовной энергии, доспехи явно превосходили по уровню силу самих автоматонов. Приветствуем, юный господин! Как только цзинь Домин сошел на землю, более тысячи практиков в порту накрыли ладони кулак и низко ему поклонились. Воздух задрожал от крика тысяч человек. Для цзинь Домина такое отношение было привычным. Ничего не сказав, он вместе с телохранителями поднялся на другой летающий корабль. С эскортом из нескольких сотен серебряных судов он полетел к району номер 12. Люди пораженно замирали приведя виде такой впечатляющей процессии в небе. Такое не каждый день увидишь. Флотилия кораблей напоминала россыпь сверкающих духовных камней. «Как же здорово быть богатым!» Подобное неоднократно говорили прохожие, когда у них над головой пролетали серебряные суда. Во время путешествия к району номер 12 Цзинь Доумин снял очки и положил голову на колени двум красивым девушкам-практикам. Те принялись резать фрукты и кормить своего господина. Рядом сел мужчина средних лет и пытался сделать доклад. Юный господин, в этом году корпорации принесли прибыль в следующие предприятия марсианской колонии. Старик Ли, доложи обо всем отцу! Ты же знаешь, меня такие вещи не интересуют. Зевнув Барвалэвод заиндумен. Его собеседник нахмурился и устало покачал головой. Он при встрече заметил, что культивация юного господина находилась на стадии возведения основания, причем его основание было построено не из фрагментов, а из полноценного артефакта, покосившись настоящих поодаль автоматонов. Он со вздохом продолжил, правда, уже тише. и господин, политическая ситуация на Марсе весьма чувствительная. Быть может, не стоило так громко заявлять о своем приезде?» Очевидно, речь шла о летающей крепости. Цзэньдоумен лишь рассмеялся. «Мой отец старается не выделяться за нас двоих. Если начну так же себя вести, то люди могут чего-недоброго подумать про нашу корпорацию Трилунье. Закрыли тему. Старикли, ты подготовил досье Ли И, как я просил?» Мужчина всерьез задумался после заявления о цзинь но вопрос заставил его вымученно улыбнуться. Со странным выражением лица он передал Цзинь-Доумину нефритовую табличку. Чем больше он читал, тем ярче становился блеск его глаз. В конце он вообще хлопнул себя по бедру. Алии И настоящий самородок, достойный Цзинь-Доумина. Она работает заместителем губернатора. Такую девушку ждет светлое будущее. От мысли о -И в сердце Цзинь-Доумина разгорелось пламя страсти. Еще в мистическом мире Луны она сразу привлекла его своей потрясающей фигурой, его сразу к ней потянуло. Цзинь Доумин испытал это чувство более двухсот раз, но каждый раз восторг и страсть были ничуть не меньше, чем в первой. Он прилетел на Марс, чтобы добиться ли, и, раз ему предстояло какое-то время жить на планете, он получил официальное назначение. По удачному стечению обстоятельств на тот момент было вакантным место в Академии Духовного Пламени. В итоге его назначили новым проректором.